Глава 10. Сергей Сергеевич наслаждался жизнью. Вообще, в этом мире он ощущал себя помолодевшим лет на 10. Местные жители, или эльфы, как они себя называли, обращались с ним весьма обочтительно. Ему выделили светлую просторную комнату во дворце, где он прекрасно выспался, накормили вкусным завтраком. Профессор сначала чувствовал себя из-за столь навязчивого сервиса немного не в своей тарелке, но потом освоился. И вот сейчас он сидел во дворцовом саду, на небольшой изящной лавочке, среди настоящего земного рая, а напротив него сидела королева эльфов Венторн. «Итак, уважаемый Сергей Сергеевич, — произнесла она, — наша задача — не допустить проникновения безликих в ваш мир. К сожалению, произошло еще одно очень страшное событие. В замок проникло одно существо. Скажем так, мы их называем «изгоями». Это очень опасное существо, способное вселяться в людей и брать их разум под свой контроль. И какие же у него планы? Планы у него одни, нахмурилась королева. Власть. Он изгой, и ему нет места ни в мире живых, ни в каком-либо другом. Он может лишь захватить их. Сейчас он уже нашел свою жертву. Кого? Сначала он вселился в женщину по имени Магда. А сейчас он взял под контроль человека которого вы называете капитан? «Не может быть!» «Это правда, профессор». «Но что же делать?» «Надо уничтожить изгоя. Это можно сделать единственным путем. Надо заблокировать портал. Но не просто разрушить его, а сделать так, чтобы больше никто не смог ничего подобного создать, чтобы никакие книги о воре ему не помогли». «Разве такое возможно?» «Возможно», кивнула королева. «Для этого... Надо лишь уничтожить замок, построенный вашим коллегой, с нашей помощью, естественно. Все это давно нужно было сделать, но, к сожалению, у нас не было связи с вашим миром. — И как вы предполагаете, я смогу это сделать? — уныло поинтересовался профессор. — Даже если я вновь окажусь в своем мире, то там, помимо солдат, я так понял, скорее всего, встречусь с вашим изгоем. И как вы их там называете? Безликими. Кто же мне позволит взорвать замок? Необходимой магической силы для этого я не обладаю. А если без магии, то у меня и взрывчатки нет. Ее надо много. Ваша, как вы говорите, взрывчатка вам не нужна. Тем более, она уже не способна разрушить то, что построено магией Книги Авора. Если даже и разрушить с помощью нее замок, магическое поле останется. Мы дадим вам один артефакт. Королева протянула перед собой руку и раскрыла ладонь. На ней Сергей Сергеевич увидел изящную открытую коробочку, внутри которой на бархатной подушке лежал небольшой камень зеленоватого цвета. От него шло легкое свечение. «Возьмите», — предложила королева. Сергей Сергеевич осторожно взял камень. Он почувствовал, как от него исходит приятное тепло, наполняющее все тело. Он внезапно почувствовал всю разрушительную мощь, заключенную в этом маленьком камешке, и ему стало страшно. «Что это?» «Я же сказала, артефакт. С помощью него замок может уничтожить практически любой, имеющий хоть какие-то магические способности. Для этого всего-то нужно знать простенькое заклинание и оказаться за пределами замка. Заклинание для вас будет очень простым, вы легко можете научиться ему». — Что же касается безликих и изгоя, то здесь все сложнее и зависит от вас, Сергей Сергеевич. — Но почему вы сами этого не сделаете? — удивился Полозов. — Если все так просто. — К сожалению, сделать это должен человек, принадлежащий вашему миру, — объяснила королева. — Таковы условия использования артефакта. — Староват я уже для всего этого, — покачал головой профессор. — Если бы Николая... «Какого Николая?» «Моего ученика. Мы вместе с ним прибыли на остров. Очень талантливый молодой человек. К сожалению, не знаю, жив он сейчас или нет. Он бы мог помочь. Мы можем попробовать с ним связаться». «Что?» Профессор удивленно посмотрел на королеву. «Разве это возможно?» «Ничего невозможного нет», — наставительно ответила она. «Эрорн!» Перед ней появился эльф. «Настрой заклинания поиска». «Надо найти одного человека. Он в замке?» Повернулась она к профессору. «Должен быть там!» – кивнул тот. «Приступай!» – приказала она эльфу. «Да, ваше величество!» – поклонился Эрорн и начал что-то шептать. Перед узумленным профессором появилась зеленая сфера, в которой колубился призрачный туман. «Теперь, Сергей Сергеевич!» – повернулась к профессору королева. «Мне нужна ваша помощь. Закройте глаза и представьте себе вашего ученика». Профессор подчинился и, закрыв глаза, представил себе Николая. На удивление получилось это легко. Образ ученика предстал перед его глазами как живой. «Сейчас он услышал шепот королевы. Мы войдем с ним в контакт». Сергей Сергеевич еле сдержался от восклицания, увидев перед собой Николая. Его ученик сидел вместе с Ольгой в небольшой комнатке с люком, расположенным в центре пола. Теперь вновь он услышал шепот. «Расслабьтесь». «Говорить через вас буду я. Ваш ученик увидит лишь вашу призрачную фигуру. Не вмешивайтесь в разговор, все равно это у вас не получится. К тому же мне придется применить немного внушения. Вы, люди, тяжело воспринимаете все необычно». В следующие 15 минут профессор выступал лишь слушателем. «Николай!» Раздался громкий шепот, и он проснулся. Оглядевшись, он увидел, что Ольга мирно посапывает, привалившись к стене. Наверное, почудилось, но внезапно его охватила дрожь. В углу комнаты он увидел мерцающую призрачную фигуру, напомнившую ему кого-то очень знакомого. «Точно, это же профессор Сергей Сергеевич?» Неуверенно поинтересовался он. «Я не профессор», — раздался шепот. «Просто мне пришлось воспользоваться его телом. Сергей Сергеевич в безопасности, он находится у нас». «Кто вы?» «Вам это не обязательно знать». Вы все равно не сможете поверить. Считайте, что мы ваши друзья. Профессор прошел через портал, перебил шепот Николай. Значит, он попал к вам. А фон Райбенкюнг, он тоже с вами? Он попал в другое место, но это долго объяснять. У нас немного времени. Мы должны остановить изгоя, вырвавшегося на свободу. Изгоя? Да, существо, которое представляет смертельную опасность для вашего мира. Оно вселилось в женщину по имени Магда и подчинило себе человека, которого вы называете Капитан. «Так вот почему они странно себя вели», — задумчиво пробормотал Николай. «Да, это так», — подтвердил шепот. «Задача изгоя — обжиться в вашем мире и начать его завоевывать. Это существо одно из самых хитрых созданий мира, который вы именуете Адом. Трудно представить себе последствия его действий. Но как я могу помочь?» — спросил Николай, косясь на безмятежно сопящую Ольгу. — Вы должны активировать портал. С помощью него мы передадим вам артефакт, которым надо взорвать замок. Как только это произойдет, он лишится своей силы и перестанет быть опасным, кому бы то ни было. — Да там все охраняется, хмыкнул Николай. — Как вы предполагаете, я должен активировать портал? Даже если у меня получится то даст гарантию, что я открою его именно вам, а не, к примеру, туда, куда попал немец. «Об этом мы позаботимся», – прошелестел в ответ шепот. «У нас всего несколько дней. Постепенно силовые линии заклинания около портала ослабнут, и его уже не сможет активировать никто, кроме, наверное, самого изгоя. Помни, для того, чтобы воспользоваться артефактом, надо выйти за пределы замка». «Заклинание для активации я вложила в вашу голову. В нужный момент ты его вспомнишь. Мы надеемся на вас. А чтобы точно сориентировать портал, произнеси...» Далее последовала причудливая фраза на каком-то шипящем языке. Самое удивительное, что Николай мгновенно запомнил эту необычную фразу. Вслед за этим призрачная фигура растаяла. Николай некоторое время сидел, тупо смотря в одну точку, и уже хотел разбудить Ольгу как вдруг наверху раздались тяжелые шаги. Ольга проснулась сама и, услышав шаги, вопросительно посмотрела на мужчину. Тот прижал палец к губам и взял оружие на изготовку. Она последовала его примеру. Шаги стихли, но вдруг раздались рядом с дверью в их комнату. Николай прошептал, обращаясь к Ольге. «Держи дверь на прицеле». Когда она сделала это... Он, стараясь не шуметь, подкрался к люку и, немного повозившись с вентилем, закрывавшим его, потянул крышку. Она туго со скрипом поползла вверх. Перед Николаем открылся темный колодец, в глубину которого вела железная лестница. В этот момент в дверь застучали. Ольга почувствовала, как ее охватывает противный липкий страх. Она положила дрожащий палец на спусковой курок. «Вы здесь, друзья!» Внезапно раздался из-за двери вкрадчивый голос, прекрасно знакомый Ольге. Это был голос Магды. «Откройте! Не надо нас бояться! Мы не враги!» «Так я тебе и поверила!» Проворчала Ольга, и в тот же миг дверь слетела с петель. Девушка инстинктивно нажала на курок и очередь прошила возникшую в дверном проеме фигуру. Раздался стон, и она исчезла. Следом за этим затрещали ответные автоматные очереди. Ольга вынуждена была растянуться на полу. Огонь был настолько плотным, что она боялась поднять голову. «Ползи сюда!» – услышала она голос Николая, скрывшегося в люке и поползла к нему. Добравшись до люка, Ольга осторожно спустила ноги и скользнула вниз, угодив в объятия Николая. Тот опустил ее ниже и, убедившись, что она схватилась руками за лестничные скобы, плотно закрыл люк. В этот момент наверху что-то взорвалось, и люк завибрировал. Стараясь ни о чем не думать, и сосредоточившись только на вбитых в бетонные стены колодца скобах ступенях, они начали спускаться вниз. Этот спуск, казалось, был бесконечен, но все же, когда Ольга уже совершенно выбилась из сил, ее ноги почувствовали твердую поверхность. Она встала обеими ногами на нее и облегчённо вздохнула. Следом спрыгнул Николай. Он огляделся. Они стояли в просторном зале, с множеством факелов, чадящих на стенах. Но даже с таким количеством источников света в зале стоял полумрак. В центре зала в полу упиралась та самая лестница, по которой они спустились. «Что это за зал?» «Не знаю», — призналась Ольга. «Вон там я вижу выход», — заметил Николай, махнув рукой в правую сторону. «Пошли туда». «Нам не надо далеко отходить», — испуганно заметила Ольга. «Здесь живут страшные создания. Они пока за нами гонятся не менее страшные создания», возразил Николай, «поэтому нам надо убраться из этого зала». Ольга не стала спорить. Хотя Николай видел, что девушку буквально трясет от страха. Выход, замеченный Николаем, вёл в коридор. Тот оказался широким, с высокими потолками. К тому же Николай, к своему удивлению, совершенно не чувствовал запаха сырости, Обычного для подобных подземелий. Наоборот, было даже душновато. И в нем было темно. Если бы не фонарь Николая, им пришлось бы туго. Они шли минут пятнадцать, затем остановились и прислушались. Судя по всему, погони за ними не было. «Шуткие коридоры, да?» Шепотом спросила Ольга, прижавшись плечом к своему спутнику. Николай обнял девушку. «Ничего страшного, лучше послушай». Он рассказал о появлении Сергея Сергеевича и таинственных друзьях. «Ты веришь в это?» – спросила Ольга. «Да», – после некоторых раздумий ответил тот. «Мы должны активировать портал. Но для этого нам надо вернуться назад». «Не совсем так». Николай стукнул себя по лбу. «Вот черт! Совсем запамятовал!» Он покопался в кармане и вытащил сложенную в четверо бумажку. «Это карта», – объяснил он. «Карта нижнего этажа». Я перерисовал ее с одной из книг в лаборатории, на всякий случай. И никак не мог понять, что означают вот эти вот круги в коридорах первого этажа. Всего четыре. Теперь я знаю, что это люки, ведущие в подземелье. Как ты умудрился это перерисовать? Неважно. Давай лучше посмотрим. Люки здесь, здесь и здесь. Ткнул он пальцем в карту. Пойдем вот к этому. Он ближе к лаборатории. Потом поднимемся наверх, и мы на месте. Просто. — хмыкнула Ольга. — Только не забывай, что лабораторию охраняют. — Что ж, тогда придется сражаться. Ольга не смогла ничего ответить. Они услышали где-то сзади них громкий рёв. И затем дробный топот, словно несся во весь опор кто-то невероятно могучий и тяжелый. От топота сотрясали стены. — Что это? Ольга повернулась к Николаю, и в ее глазах он увидел страх. — Разберемся. У него самого тряслись поджилки. Но он сдерживался, понимая, что паника сейчас плохой помощник. Николай быстро примотал фонарик к своему автомату и развернулся лицом к приближающейся опасности. Луч света выловил огромную фигуру, заросшую темным мехом. Затем на миг скользнул по жуткой морде страшилища с пастью, в которой блеснул ряд мощных желтых зубов. Недолго думая, люди выстрелили. Автоматные очереди одновременно ударили в уже изготовившегося к прыжку монстра. Тот испустил оглушительный визг и отпрыгнул назад, но люди не прекращали огонь и вскоре еще раз зацепили свою цель. Дикий рев оборвался на высокой ноте, и наступила тишина. Николай осторожно подобрался к темной туше, перегородившей половину коридора, и посветил фонарем. Размеры твари впечатляли. Николай представил, как это трехметровое чудовище сбивает его с ног, и острые зубы легко перекусывают человеческие кости, и невольно вздрогнул. В этот момент тишину нарушил очередной рев, к которому присоединились еще несколько. Ты уверен, что нам стоит идти дальше? Спросила Ольга. У нас нет выбора, ответил Николай. Назад нам пути нет. Там нас ждут. Остается идти только вперед. Будем надеяться, что пуль хватит. Давай-ка проведем ревизию боеприпасов. Ольга нащупала свой подсумок и нашла четыре обоймы. У Николая было пять. Не густо. — заметил он. — Но постараемся прорваться. — У меня плохие предчувствия. — пробормотала Ольга, но Николай ее не слушал. — Вперед! — выпалил он и устремился вперед. Они медленно двигались, сверяясь по карте. Коридоры были однообразными. Единственным исключением стало появление факелов на стенах, которые кое-как освещали дорогу. Они были поистине счастьем, потому что передвигаться в темноте, которую еле-еле рассекал луч фонаря Николая, было жутко. Рычание не прекращалось, и путешественники с ужасом ждали появления новых тварей. Когда до заветного люка оставалось лишь два поворота коридора, твари настигли свою добычу. Они набросились на людей сразу с двух сторон. Николаю показалось, что они просто вышли из стен. Но люди не были легкой добычей. они ждали врагов. Пули отбросили нападавших, но за ними появились новые. Когда у Николая кончились патроны, они отступили. Фу! вытер пот с олба Николай и посмотрел на бледную Ольгу, судорожно сжимавшую в руках автомат. Еще одной схватки мы не выдержим», – произнес он. «У меня уже нечем стрелять». «Знаю», – кивнула она. «У меня тоже. Бежим? Бежим», – согласился он. Это было настоящим сумасшествием. Они сорвались с места и побежали по коридору, забросив за спину бесполезное оружие и достав пистолеты. Повороты и еще повороты. Вот они очутились в зале, как две капли воды, похожим на тот, в который они попали в начале их странствий по подземельям. В центре зала также располагалась лестница, уходящая в потолок. Все бы хорошо, но только рядом с ней Николай увидел пятерых тварей, которые, заметив непрошенных гостей, повернулись к ним и сразу приготовились к атаке. Николай услышал, как тихо и испуганно вскрикнула Ольга, и почувствовал, как его охватывает ужас близкой смерти. Добыча была уже в наших руках. Но люди, как всегда, все испортили. Меня начинает раздражать этот капитан. К тому же в женском теле я чувствую себя неуютно. Я подумываю поменять Магду на капитана. Но как же мы упустили эту парочку? Хотя кто мог бы подумать, что они осмелятся спуститься в подземелье? С одной стороны, хорошо. Можно сказать, спустились на верную смерть. Но, с другой стороны, у них есть оружие, да и, судя по всему, они не такие простаки, какими казались с первого взгляда. Чую я, что в дело вмешался еще кто-то. Может, это королева эльфов? Неужели она вновь все испортит? А ведь этот неврастенник-профессор вполне возможно мог оказаться в их мире». Но она мне не страшна. Я всегда буду сильнее. Что ж, если поразмыслить, ничего в сущности плохого для меня не случилось. Даже если наши враги выживут, при выходе из подземелья их будут ждать. А если все-таки королева связалась с ними, то она никак не сможет в данный момент помочь им. Для этого нужен портал. А вот я его буду охранять лично. Посмотрим, кто кого. «Эй, капитан!» Вот идет, преданно глядя на меня. Кстати, несколько раз я чувствовал его взгляды, которые были довольно недвусмысленные. С другой стороны, интересно было попробовать заняться любовью в этом теле. Кстати, хорошая идея, но позже. Сейчас не до этого. «Капитан, найди по карте замка все люки, ведущие из подземелий наружу. У каждого поставь вооруженных людей». Вооружены они пусть будут до зубов. При малейшем шевелении открывают огонь на поражение. Живыми беглецы мне не нужны. Понятно? Конечно, понятно. Вон как кивает. Чем я буду заниматься? Не твоего ума дело. Наладишь работу – поднимайся в лабораторию. Он, похоже, все считает себя моим союзником. Ничего, скоро я покажу ему, что между союзником и рабом. Лишь один шаг». «Ушел. Ладно, пора отправляться в лабораторию».